Глава 10. Ложная клятва. Праздник души моей. Шайтан порочный, натуральный, made in Aravé. Полет над ночной бухарой был сказочно восхитителен и освежающий Лев лег на спину, закинул руки за голову и в наслаждении, подставив лицо легкому ветру, умиротворенно уставился В сияющее небо. Он лежал, глядя глаза в глаза звездам, и они изумленно любовались своим отражением. Их длинные посеребренные ресницы легко достигали земли, нежно и осторожно лаская спящий мир. Ведь даже те звезды, что умерли миллионы лет назад, все еще отдавали свой свет людям, как бесценный дар и напоминание о кратковременности нашего бытия. Но человек так редко благодарит звезды, считая их лишь холодными игрушками. И очень немногие способны почувствовать душу звезды. Мы приехали, лёва Джан. Теперь можешь задавать свои глупые вопросы, ибо жирный верблюд твоей ленностью уже давно уснул в грязи внимания так и не добравшись до Азиса здравого смысла. Кажется, как ты выражаешься, иногда хочешь быть похожим на дедушку. По это обидеть легко, — беззлобно хмыкнул лев. — Не буду я ничего у тебя спрашивать, сам расскажешь, если не втерпешь. — Кому? Мне? О, невежественный! Да я могу молчать хоть три дня, клянусь Аллахом. Не дождешься. Все, молчу. Ай, как ты мог такое сказать? И кому? Мне, своему единственному и лучшему другу. Ты сразил меня в самое сердце, уязвил печень и заставил волноваться, желчь. Тебе должно быть стыдно, из за тебя я дал страшную клятву, которую намерен нарушить. на Аллах милосерден. Быть может, он не слишком рассердится на горячие слова правоверного мусульманина, искушенного шайтаном гордости, но искренне раскаивающегося. Короче, дел было так. Если кто еще не в курсе, то на середин краткостью фраз отличался лишь в афоризмах, а в беседах и устно-повествовательном жанре был многословен до заплетания языка от усталости. Поэтому весь его рассказ я приводить не буду, ограничимся кратким синопсисом недавних событий. Надо ли объяснять дотошному читателю... Когда Мулло догадался, что перед ним шпион и провокатор, лишь прикидывающийся честным пьяницей. Ведь умные читатели так все знают заранее. Его не обманешь, и на фуфле не проведешь. Надо ли разжевывать, какой пыткой при помощи куриного перышка и одной гнутой таньга выяснила перепуганного пленника, как управлять ковром самолетом? Опытные знатоки фантастики просекли эту фишку еще до того, как я ней написал. Видите? И эти объяснения излишни. И уж наверняка, тем более, никого и близко не удивишь той простенькой интригой, ради которой нашим героям подсунули настоящий волшебный ковер из сокровищницы Эмира Сулеймана Аль-Маруфа, того самого, что пребывает в данный момент в одном стойле с серым Рабиновичем, сонно треская ячмень и вздрагивая чуткими ушами. То есть все знали все... И только одному Аболенскому, как литературному герою, а не читателю, приходилось растолковывать такие очевидные вещи. Коварный Хайян кар просто подставил нас, мой недогадливый друг, ибо, купив у пьяницы ковер владыки Бухары, мы бы нарушили сразу две заповеди Корана, поощрили бы оступившегося мусульманина в грехе пьянства, толкнувшего его на путь воровства, и, самое страшное, ни разу не воззвали бы к его совести, пристыдив именем Аллаха, Господа миров, всевидящего и всезнающего, После такого от нас отвернулись бы не только вся Бухара, но и Багдад, и Самарканд, и Басра, и Фергана, и Ашхаббат, и Бишкек, и... Главное, что Москва не отвернется. И Фиолетова, утомясь перечислением, откровенно зевнула Балянской. Но что-то я сути не улавливаю. весь коверт все равно у нас. То есть мой прокляты по-любому. — Нет, уважаемый, — довольно прищекнул языком хитрый Дамулло. Грех кражи менее наказуем, чем грех скупки краденого. Тем более, если мы наказали продавца за пьянство, связав его, дав по шее, отобрав у него дивный очучан-палас лишь для того, чтобы вернуть его законному владельцу. В смысле ослу? Не цепляйся к мелочам, эмиру! Пока еще мало кто в курсе, что правителя города обратили в домашнее животное, но это не значит, что ему нельзя вернуть его же имущество». «Ой, я ничего не понимаю в ваших мусульманских штучках», — честно признался Лев. «Восток, дел тонко Не грузи банальностями из белого солнца пустыни. Что конкретно делать-то будем?» «Ноги», — доходчиво заключил Хаджа. «Но сначала ты, о величайший из воров, вернешься обратно и доставишь мне моего осла. Рабинович мой осел, а ты поечная миря». Начавший было возмущаться лев, тут же захлопнул пасть. прокатиться верхом на главе государства. Эх, ма, Да разве какой нормальный россиянин упустит такой шанс? А расчесал пятернёю прямые кудри и скромно попросил. «Подбросишь поближе к месту дислокации моего будущего транспортного средства». на Насреддин великодушно кивнул. «И вот, это переложи пока к себе». Бывший помощник прокурора достал из-за пазухи маленький кинжал с золотой рукояткой, принадлежащий шахмету, и большущий сапфир, еще недавно украшавший челму великого визиря. «В принципе, там еще много чего было, можно натырить. Но я подумал, чего всем барахлом таскаться? Успеешь растаможить, пока не хватились». «Есть идея получше, мой вороватый друг!» «Здесь наши герои расстаются, и поэтому нам придется проследить эпопею каждого», в отдельности. Пишу со слов домоло, так что на этот раз все претензии к нему. Алеф Абаленский спрыгнул с низко летящего ковра примерно в квартале от намеченной цели, удачно приземлившись на соломенную крышу чьего-то курятника. Удача заключалась в том, что он успел отряхнуться, встать, помахать исчезнувшему в небе товарищу, и в этот момент удача неожиданно обзавелась приставкой не то есть первого же шага рослого россиянина, солома уже не выдержала. Лев рухнул в вниз, больно ушиб ключицу, перепугал курей, получил клювом от петуха, дал ему сдачи по гребешку, раздавил в темноте несколько яиц и вышел из курятника в таком виде, что выскочившие на шум хозяева предпочли нырнуть обратно. «Ай, шайтан, воистину, шайтан, спаси нас, Аллах!» «Пардон, правоверный, ничего личного. Случайный форс-мажор. Надеюсь, недвижимость застрахована?» Так и не дождавшись ответа, наше чудо в перьях, желтке и скорлупе, и соломе продолжило путь грабежа и разрушений, сослепу выбив лбом две доски в хлипком заборе. Настроение ему это не прибавило, но неожиданно натолкнуло на идею украсть двух ослов с постоялого двора, по которому до сих пор наверняка шастают надутые на меня фанаты шейха Хаям, как его неважно, в принципе, несложный вопрос. Сложно будет оттуда выбраться без настырных провожатых. Но с другой стороны, я ведь тут на востоке вроде уже как в третий раз. Значит, пора хотя бы для разнообразия попробовать действовать и головой. Итак, для успешного проведения плановой операции мне нужен один конкретно взятый шайтан и красивая зеленая тряпочка с буковками Не помню, но где-то ведь я такую видел, а? После короткого размышления, сопряженного с бесполезным битьем себя по макушке, Мой друг сдался, признав, что память начинает подводить, хотя и до склероза еще тоже далековато. «Ладно», — решил он, — «тогда начнем с простого, с того же шайтана, например». «Шайтон!» — негромко, но с чувством пропел Лев. «Ты меня знаешь. Лучше сам подойди, а то хуже будет». «Я от тебя предупредил, чтоб потом в Страсбург и не жаловался!» Общеизвестно, что враг рода человеческого является не только по громкой просьбе, но и даже самой мысли о нем бывает достаточно, чтобы ощутить запашок серы и гнили. И хотя надо признать, что в прошлый раз нечисто изрядно нахлебался от тяжелой руки Абалянского, удержаться от отклика на зов он не сумел. Собственно, как и всегда». И, как всегда, на свою рогатую голову. Э, — Ты звал меня, голубоглазий Рус, зачем я звал? Мне с тобой тут нечего долго болтать, У меня своих делает полно, да? — Не трусь, Пархатый, — милостиво ухмыльнулся Левый Джан. — Бить не буду, срамить тоже. — Не подскажешь, где тут поблизости можно спереть такую зеленую чулму, которую дают после экскурсии по религиозным местам? — и говоришь о святом паломничестве в Мекку? Шайтан от раздражения перекувырнулся в воздухе и сам себе выдрал клочок рыжей шерсти с пошлого хвоста. — Поистину, когда мусульманин совершает ха, чон... -э, «Имеет право носить на очелме зеленую ткань с сурой из... Этого, это, это, корана!» «Во-во, самое оно!» «Ты хочешь э, украсть этот символ? Ну, слушай, э, э, зачем, да?» «Надо!» — уклончиво ответил россиянин. «Ну так что, толкнешь меня на жуткое преступление, указав пальчиком, в каком доме такая есть?» «Ты, ты не, не наш человек!» Хочешь, чтобы я сам направил твои стопы на путь греха? Я давно на нем стою, так что не томи, милашка, толкай меня смело. Все еще не верящий такому счастью, шайтан обошел вокруг Абаленского, принюхался, зачем-то лизанул свое же копытце, почесал меж рогов и вдруг, решившись, бодро процокал по направлению к тому же постоялому двору и ткнул грязным когтем в отдельно стоящий домик. Эту волшебную историю следовало бы назвать примерно так. «Сказка об изворотливом багдадском воре, глупом, но свирепом шайтане, толпе неправедных мусульман и двух ослах сером и белом». Да, не думайте, будто я забыл о том, что сейчас идет сказка об мире Но ведь все это, как мне объяснил Насреддин, сводится к чисто восточной литературной традиции. Вплетать историю в историю, одну в другую, как в знаменитой книге «Тысяча и одна ночь». У них там так принято. И Хаджа ни в какую не хотел соблюдать удобную мне линейность сюжета. Я сначала спорил. Потом решил схитрить, типа, выслушаю, как он говорит, но запишу так, как мне надо. А потом махнул рукой и оставил все как есть. В конце концов, пусть будет, как было. Продолжим.